Еёмое. Кто сидит напротив него за обеденным столом? Сестра? Или какое-то непонятное существо? Не надо говорить Гитлеровцы таким высокомерным тоном, сказала Элизабет. А по сути, да. Наш союз это девичье отделение Гитлерюгенда. Мы выступаем за традиционную немецкую музыку, литературу и другие национальные ценности. Против чего? спросил отец. Но ну, всего нетрадиционного. Например, к сожалению, губная гармошка не относится к традиционным инструментам, а многие считают, что она оскорбительна для немецкого духа. Гармоника засмеялся Фридрих. Элизабет. Мы зарабатываем на жизнь губной гармоникой, сказал отец. Благодаря ей ты можешь заниматься в училище медсестёр и жить у Маргарет в Штутгарте. Давай не будем пренежать музыкальный инструмент, который восходит к древнекитайскому шену. Отец, ты же не играешь на губной гармошке, зато я играю в Фридрих вынул из кармана гармонику, которую нашёл на кладбище машин. У нас клуб любителей игры на губной гармошке. Инструмент сам по себе не так важен, сказала Элизабет. Дело в том, какую музыку на нём играют. Эта музыка неприемлема. "Какую-то?" спросил Фридрих. "Я имею в виду негритянскую музыку. Джаз. Это упадчное искусство. У музыки нет национальности", сказала отец. У каждого инструмента свой голос, и они сливаются в единую мелодию. Музыка универсальный язык, понятный всем и каждому. Что-то вроде всеобщей религии. Я в неё верю во всяком случае. Музыка выше любых различий между людьми. Отец, не все с этим согласны. А мы должны следовать руководящей линии Национал-социалистической партии. Не следует слушать музыку еврейских композиторов. И тем более исполнять её? Не говори глупостей, сказотец. В часах чирикнула кукушка. Молчи, кукушка, прошептал Фридрих, иначе и тебя ой смеют. Ничего подобного, воскликнула Изабелла. Шварцвальдские часы делают исключительно немецкие мастера. Гитлер призывает гордиться тем, что мы немцы, а мы должны его поддержать в конце концов. Он наш канцлер, однако наш президент пока ещё Гинденбург. Отец хлопнул ладонью по столу. Все говорят, что скоро Гитлер станет президентом. Отец, он лучшее решение для нашей страны. А национал-социалистическая партия на сегодня единственная стоящая политическая партия в Германии. Ты читала его книгу, спросил отец. Элизабет посмотрела прямо на отца стальным взглядом. Честно говоря, нет. Излишняя интеллектуальность неодобряется. Гитлер, лидер рабочих, простых людей, истинных немцев, я очень хорошо знаю, какое будущее он видит для страны. Знаю его идеологию. Он стремится к чистоте рас, сказал отец. Он утверждает, что все, кто не являются немцами, его враги. Элизабет посмотрела на отца с жалостью. Отец. Он просто хочет пробудить национальную гордость. Наш союз прекрасная организация для здоровых девушек истинно немецкого происхождения. И чем же это можно доказать? спросил отец. Записи о крещении в церковных книгах Медицинские карты, брачные свидетельства вступить может любая девушка, если докажет, что у неё не больше 1/8 крови определённых не немецких национальностей. Не так всё страшно, как ты думаешь. Знаешь, есть вещи и похуже, чем быть истинным немцем. Она обернулась к Фридриху. Тебе обязательно нужно вступить в Гитлерюгенд. Будешь общаться с мальчиками из нашего городка, ровесниками. Они устраивают собрания, митинги, соревнования, занимаются спортом. Это так весело. Фридрих потрогал своё лицо. Развелись бы забыло, как мальчишки-ровесники из их городка над ним издевались. А как насчёт планов Гитлера по чистке населения? Может ли Фридрих считаться истинным немцем? Вот вдруг решать, что он Недостаточно чист. Он тихонько проговорил: "Вряд ли им понравится мой вид". "Так, Фридрих, забудь про свою гордость. Все немцы должны объединиться на благо отечества, ради счастливого будущего нашей страны и простых людей". Фридриху вдруг показалось, что Элизабет повторяет слово в слово то же, что говорил Ансельм. Они что, ходили на одни и те же митинги? Фридрих не будет рисковать, сказал отец. Отец, ты упрямишься, это безрассудно. А вот Маргарет меня поддерживает. Она меня понимает и разделяет мои чувства так же, как и её родители. Её родители, переспросил отец. Элизабет вздёрнула подбородок. Это они нам посоветовали попробовать сходить на митинг. Отец нахмурился и как-то весь сгорбился. Наши собственные родственники. Вот как, значит, ты проводишь своё время? Общественная работа занимает у меня только вечер среды и субботы, ответила Элизабет. И благодаря ей меня стали больше уважать и врачи, и медсёстры, она встала из-за стола. Отец. Мне нравится в союзе. Мы ходим в походы, устраиваем пикники, поём Я постоянно общаюсь с людьми, многим помогаю. Меня ценят за медицинские навыки. Я уже состою в молодёжной медицинской службе, и я твёрдо решила стать одним из вожаков, буду подавать пример младшим девочкам. Мечтай, мечтай, проворчал отец. Элизабет пропустила его слова мимо ушей. Я не смогу часто бывать дома, потому что, будучи потенциальным молодёжным лидером, должна всё своё время отдавать союзу немецких девушек. А теперь мне нужно свидетельство о крещении. И ваше с мамой тоже. Или свидетельство о браке. А если каким-нибудь чудом сохранились дедушкины или бабушкины, было бы замечательно. Тогда мне будет гарантировано место в руководстве. В руководстве? Сестра намеренно привлекать других в поддержку Гитлера. В дверь дома постучали. Это, наверное, дядя Гюнтер. "Это всё им от кардионом", сказала Элизабет. "Может, хоть он за меня порадуется". И она выбежила из кухни. Отец встал, бормоча себе под нос: "Дядя Гюнтер не порадуется. Я пошёл спать". "Штрудель не будешь?" спросил Фридрих. "Или, может, немножко музыки?" Отец ответил, выходя за дверь. "Аппетит пропал". Скоро в кухню вошёл дядя Гюнтер, обнимая Элизабет за плечи. Фридрих, наконец-то мы снова все вместе. Фридрих выдвинул для дяди стул. Да, вместе. Только кроме папы. Он просил его извинить с желудком что-то. Э, жаль. Ну ничего, мне больше достанется, сказал дядя Гюнтер, окидывая взглядом стол. Элизабет подала штрудель и принялась оживлённо болтать, будто не замечая отсутствия отца и унылого выражения Фридриха. Дядя Гюнтер сперва тоже был весёлым. Я добродушно расспрашивал его о работе. Но слушая его рассказы, он становился всё молчаливее. В конце концов отложил недоеденное любимое лакомство, сказал, что устал, надел то и взял свой аккордеон. Уже уходя, он посмотрел на Фридриха, и Фридрих не понял, что было в этом взгляде: жалость. или страх он боится за Елизавету или за Фридриха с отцом